Но, несмотря на жестокие страдания души и тела, он был спокоен, точно так же, как и знаменитый его товарищ по несчастью Миних, подходивший твердыми шагами к площади посреди других преступников. Ужасное зрелище ожидало их на этой площади. Напротив военной коллегии был поставлен эшафот, окруженный войском. Но и при этом спокойная внешность фельдмаршала не изменилась. Он со своей обычной приветливостью кланялся офицерам и солдатам, которых узнавал в рядах знакомых полков и которые с горестью смотрели на серое платье преступника, покрывавшего их прежнего знаменитого командующего. Остерман первый возведен был на Эшафот. Большой несчастливец с непокрытой головой выслушал приговор комиссии, осуждавший его на казнь. С прежним спокойствием он положил голову на плаху и уже ожидал смертельного удара, как вдруг была объявлена милость императрицы, заменившая ему смертную казнь на ссылку в Сибирь. Такая же милость была объявлена и графу Миниху, и всем другим преступникам. Елизавете, кроткой и набожной, всегда ужасной казалась мысль отнять жизнь у человека, и впоследствии она совсем отменила смертную казнь в нашем Отечестве. Этой прекрасной чертой наше государство отличалось от всех других государств Европы. Помилованные преступники в тот же день были отправлены в места, назначенные для их жительства. Остерман — в тот же самый сибирский город Березов, куда был сослан князь Меньшиков. Миних — вместо ссылки герцога Берона, город Пилым на реке Тавда за Уралом. Здесь, в этом месте изгнания горести, Вы увидите, милые слушатели, нашего Мениха лучше, чем где-нибудь. Казалось, несчастье послужило совершенствованию его хороших качеств и уничтожению дурных. Теперь он и жил в том самом городе, куда, по его предложению, был сослан прежде его самый жестокий враг, уже возвращенный оттуда. Этого еще мало». Он жил даже в том самом доме, который построен был по его собственному плану для этого врага. Какое положение могло быть еще печальнее, еще унизительнее. И при всем том Миних не чувствовал и половины того нестерпимого огорчения, которое испытывал в дни своей славы от какой-нибудь небольшой неудачи в своих честолюбивых планах. Он был почти всегда спокоен, даже иногда весел. С кроткой покорностью судьбе утешал он свою супругу, когда она горевала о разлуке с их единственным сыном, оставшимся с семейством в Лифляндии. С отрадным благочестием христианина разговаривал о святых истинных веры с другом, неспосланным ему самим Богом во время несчастья. Это был его домашний священник, пастор Мартенс, пожелавший сопровождать его к месту ссылки и получивший на то позволение государыне. Какое прекрасное доказательство дружбы! Далеко не многие друзья могут сравниться с добрым Мартенсом. Они вместе работали в маленьком огороде, разведенном возле их домика. Вместе занимались работой столь успокоительным для несчастных чтением Священного Писания. Вместе утешали этим чтением домашних. Пастор часто служил свою обедню и два раза в день собирал всех служителей для молитвы. Развлечением для изгнанников были газетные листки, в которые завертывали семена для огорода и другие вещи, посылаемые к ним из Петербурга. Как любопытно казались им в это время самые запоздалые известия. Рассуждая о них, друзья часто приятно проводили несколько часов подряд. Так протекли семь лет, и Богу было угодно еще раз испытать твердость Миниха. Его несравненный друг скончался. Невозможно описать горе, которым было поражено сердце страдальца. Но и тут оно сохранило свое удивительное мужество, свою кроткую покорность воле Божией. И даже более того, с этого времени набожный изгнанник считал своим долгом заменить для домашних все то, чего лишились они со смертью благочестивого пастора. Он принял на себя все его обязанности, и рвений, с которым он исполнял их, в самом деле прекрасно напоминало им их ангела-утешителя. Так благочестивые занятия, утверждая с каждым днем более и более душу Миниха в ее святой покорности воли Господа, имели благотворное влияние и на его здоровье. И вы удивитесь, друзья мои, когда я скажу вам, что через 20 лет изгнания он, возвращенный из ссылки императором Петром III, снова явился при дворе в славе и счастье. Уверенные в этом, мы спокойнее можем оставить его теперь в пилыме, чтобы сказать несколько слов о другом человеке, вместе с ним осужденным на изгнание. Граф Остерман, честолюбивый в счастье, хотя и покорился с твердостью судьбе своей, Но при своем болезненном положении прожил не более пяти лет вместе месте своего изгнания. В 1747 году он скончался на 61-м году жизни. Говоря об этих знаменитых несчастливцах, нельзя не вспомнить о жестоком герцоге, любимце императрицы Анны Иоанновны, хотя он менее всех заслуживает нашего сострадания. С восшествием на престол Елизаветы Петровны его участь облегчилась. Ему было позволено оставить пилым и жить в Ярославле, где от казны ему выдавалась значительная сумма на содержание. Впоследствии император Петр III, добрый и сострадательный, полностью простил его вину и позволил ему приехать в Петербург а Екатерина II возвратила ему даже и курлянское герцогство. Но он владел им не более шести лет. В 1769 году он отказался от этого владения и передал все свои права своему старшему сыну, который спустя 25 лет также сложил себя достоинство герцога и Курляндия, при происходившем в то время разделении Польши, была присоединена к России. Это было в 1795 году. Но наше воображение, всегда с любопытством, желающее преждевременно проникнуть в будущее и увидеть судьбу людей, так сильно отличавшихся от своих современников, увлекает нас за собой к годам, еще не наступившим для нашей истории. 1795 год еще далеко от нас, мы еще в 1742 году, в начале царствования Елизаветы Петровны. Возвратимся же к ее двору, друзья мои. Там нас ждет много нового и прекрасного.